Андрюха, у нас золотая заклепка. Слав, ну что ты киснешь? Скажи сыр. Колбаса. Какая колбаса? Копченая. Мы идем по набережной в сторону большеохтинского моста. Настроение у моего спутника, что называется, ниже плинтуса. Если бы я не видел Славку в деле, в жизни не поверил бы, что это питерский наблюдающий. Меч правосудия, призванный следить за равновесием силы вмешиваться, если видит нарушение. Сейчас это просто нахохлившийся подросток. Капюшон на голове, руки в карманах толстовки, смотрит себе под ноги, сутулится и огрызается на каждое мое слово. «Славка!» «Не мешай мне, я думаю!» «Куда меня послать?» Отшучиваюсь я, чтобы разрядить обстановку. «Угадал!» — язвит он. «Послать, значит?» «А кто кричал, Хьюстон?» Тю, Андрюха, у нас проблемы!» «Я? Я никогда не кричу!» Срывается на крик наблюдающий и ускоряет шаг. Вздыхаю, тоже засовываю руки в карманы и устремляюсь следом. У нас с наблюдающим есть договоренность. Когда ему что-то непонятно в питерских реалиях, он зовет меня. Сегодняшний вызов был странным. Славка ничего толком не объясняет и, похоже, всеми силами пытается от меня избавиться. Не на того напал. Я любопытный и упрямый. Так что у нас за проблемы? Осторожно спрашиваю я, когда мы поднимаемся на мост. Тот производит гнетущее впечатление. Он пуст. Славка молча осматривает конструкции моста. Я слежу за его взглядом и с удивлением замечаю. Во многих местах металл поврежден, будто кто-то отгрызает кусок за куском мелкими острыми зубами. «Мосты разрушаются», — обреченно сообщает Славка. «Пока это не сильно заметно, но если они исчезнут, пропадет связь между слоями». Город, как мне теперь известно, состоит из разных слоев. Из человеческой реальности с ее прошлым, настоящим и будущим, из сказок, мифов и легенд, из кино и снов. Я лично прихожу навстречу с наблюдающим из последних. Они отделены друг от друга, но в то же время представляют собой единое целое, совсем как разные этажи одного здания. Если бы рухнула сеть, связывающая эти слои, они перемешались бы, и в Петербурге воцарился бы хаос. Теперь, если я верно понял, может выйти наоборот, слои города станут изолированными друг от друга. «Да уж», — соглашаюсь я. «Действительно проблемы и действительно у нас». «Тогда я не смогу приходить на твой зов». «Именно», — отвечает наблюдающий и добавляет. «Тот, кто в этом замешан, назначил мне здесь встречу». «Ты пунктуален, наблюдающий», — раздается над нашими головами. На арке моста стоит молодой человек, при виде которого в памяти всплывает нечто вроде «высокий, худой, стройный» с лицом византийского письма. От него веет чем-то демоническим. Надо полагать, он и есть демон. «У нечисти своего лица нет», — бросает Славка. «Она ходит в личинах». «На себя посмотрите», — усмехается демон. «Сами в личинах ходите. Кто из нас после этого нечисть?» За его спиной клубится темное облако из существ, похожих на летучих мышей. Такие же существа материализуются на конструкциях моста, и теперь я вижу, что это они грызут балки и опоры». «Чего ты хочешь, князь?» — с вызовом в голосе спрашивает Славка. «Золотую заклепку», — с улыбкой отвечает тот. «Когда большеохтинский мост, тогда еще мост императора Петра Великого, возвели, по городу прошел слух, будто одна из его заклепок золотая». Если ее найти, то успех, богатство и процветание будут обеспечены ее обладателю на веки вечные. «А шнурки тебе не погладить!» — оскаливается наблюдающий. «Я же тебе, дурашки, работу облегчаю!» — смеется демон. «Я хочу нарушить равновесие, но могу отказаться от своего намерения, если ты, наблюдающий, найдешь и отдашь мне золотую заклепку». «Золотая заклепка — миф!» отвечает Славка, «тебе ли того не знать? В пространстве городских мифов она — реальность. Тогда что тебе мешает взять ее самому? На нее наложен зарок», — нехотя признается демон. «Ты, наблюдающий, не стоишь ни на одной стороне силы. Тебе ни один зарок не причинит вреда. Ты можешь обойти любое слово. Ты сам мастер всякого слова». «Я не пойду на должностное преступление». «А так...» Демон отталкивается от тарки и совершает невероятный прыжок с переворотом, который заканчивается у меня за спиной. Миг, и к моему горлу приставлено остроточенное лезвие ножа. «Как банально!» — тоскливо думаю я. «Поторопись, наблюдающий, иначе твой приятель отправится навстречу с Создателем, а мои слуги завершат свою работу». Славка внимательно и спокойно смотрит мне в лицо, точно призывая не совершать резких движений, утвердительно кивает и щелкает пальцами. С их кончиков срывается голубой огонек и медленно плывет по воздуху. У одной из вертикальных конструкций огонек замирает и начинает мигать. Наблюдающий подходит к конструкции и проводит ладонью по заклепке, около которой дрожит огонек, стирая краску и металл. Под ними оказывается чистое самородное золото, Золотая заклепка пульсирует, точно внутри нее разгорается солнце. Славка поворачивается к нам с демоном, растягивает губы в торжествующей улыбке и звонко выкликивает. На Неве стоит мост железный, на мосту лежит клад полезный. Человек Божий клад сей возьмет, а на нечистого кара падет. Ключ, замок, слово мое крепко. Заклепка взрывается солнечным светом, И я рефлекторно зажмуриваюсь. В меня ударяет раскаленная волна, так что я едва удерживаюсь на ногах. Когда волна сходит, я открываю глаза и понимаю, что свободен. Демона и его мелкотравчатых слуг на мосту больше нет. «Прости за истерику», — ровным голосом говорит наблюдающий, садится на асфальт. Золотая заклепка теперь сияет у него за головой, как нимб. «Мне казалось, если я буду себя так вести...» Ты обидишься и уйдешь. Уйду и брошу тебя в одиночестве. Я подхожу к нему и сажусь рядом. Вообще не стоило тебя звать, но раз уж так получилось, нужно было отправить тебя обратно», — ворчит он. «Даже если ты в любой момент можешь проснуться, нельзя было тобой рисковать. Мне же было ясно, с кем придется иметь дело. Демоны изворотливые и непредсказуемы, особенно в высоком чине». Во-первых, любой преступник бывает изворотлив и непредсказуем, демон он или человек. Во-вторых, своих не бросают, особенно если они начинают вести себя странно. Говорю я, и, заметив, как на лицо приобретает удивленное выражение, продолжаю. В-третьих, давай договоримся, что ты будешь мне обо всем сообщать прямо. Раз уж ты мастер слова, так и говори словами через рот, «Если ты меня зовешь и я прихожу, значит, мы команда, и нам надо больше доверять друг другу». «Договорились», — растерянно отвечает наблюдающий и поводит головой, указывая на заклепку. «Ты можешь её забрать». «Пусть остаётся в пространстве мифов. К тому же ты сказал, что её возьмёт человек Божий. А я Андрюха, персонаж и культурный код. подмигиваю я наблюдающему. «В этой лечине так точно». Тишину разрывает привычный городской шум. По мосту за нашими спинами текут вереницы транспорта. Значит, все в порядке, думаю я. Слои города по-прежнему связаны, а нас с наблюдающим ждет еще не одна встреча. От автора. Большоохтинский мост — автодорожный металлический разводной мост через Неву. Соединяет исторический центр Санкт-Петербурга с районом Малая Охта. Мост был заложен 27 июня 10 июля 1909 года и получил название Моста императора Петра Великого. Но употреблялись также названия Больше Охтенский или Большой Охтинский. С 1956 года, в соответствии с новыми правилами орфографии, мост называется Больше Охтинским. С Большеохтинским мостом связана городская легенда которая гласит, что одна из его заклепок — золотая. Строители моста установили ее на счастье, предварительно покрыв металлической пленкой. Поскольку за все время существования моста это не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть, герои оставляют золотую заклепку там, где она и должна оставаться — в пространстве городских мифов и легенд.